МОЯ КОРОЛЕВА Липа невидяще уставилась перед собой, никак не реагируя на священника, проникшего через окно каким-то таинственным образом. Точь в точь, как та мерзавка, валом платья. Телепортируются они, что ли? Как открываются чертовы зеркала? Темная фигура слилась в единое пятно. Утратив черты, расплылась на грани восприятия. Глаза жгло, как тогда, в солярий. Отчаянно хотелось заплакать, но слез не было. Липа беззвучно шевелила губами, бормоча что-то бессвязное. Перед внутренним взором мелькали картинки насилия в донжоне, сменяющиеся образом маньяка, которого изнутри раздирало козлиными рогами. Все происходящее было столь сюрреалистично, что Липа перестала воспринимать действительность. «Мне тоже вкололи какую-то дрянь». В воздухе что-то промелькнуло, стрелой прошло сквозь фигуру священника, ударилось в стекло и с глухим стуком упало на пол. Липа заторможенно перевела взгляд на изогнутое волной лезвия кинжала, затем на человека в рясе. И на ее глазах темная фигура пошла рябью, как помехи на экране телевизора, а в следующий миг и мутной дымкой. «Как тогда? В склепе? Он просто растворился в воздухе. Как?» Липа запоздало дернулась, наткнулась спиной на одну из колб с изуродованным человеком внутри и, зажав рукой, рот отшатнулась. «Располагайся поудобнее, мой дорогой!» Любитель муравьев тем временем по-приятельски похлопал Виктора по плечу, и тот послушно лег на стол, как будто даже выдохнув от облегчения. «Сейчас подберем тебе амуницию, подходящую будущему статусу!» Тейге небрежно утер кровь с губ, оставив на лице разводы, и неторопливо направился в сторону брошенного им кинжала. Липа подбежала к Виктору и тронула его за плечо, все еще настороженно, следя взглядом за ненормальным актером. «Вить, ты чего разлегся?» — шепнула она и снова потрясла его. «Вставай!» Тадеус даже в детстве был гаденышем. Тейги поднял кинжал и повертел его в пальцах. «Всегда кляузничал, пытаясь выставить меня в дурном свете перед отцом, пока сам прикидывался святошей», — бормотал он себе под нос, прилаживая оружие на пояс. — Хорошо, что я после смерти вырезал его поганый язык. Но он и молча умудряется мне пакостить. — Вырезал язык? — пролепетала Липа, вцепившись в неподвижного Виктора. — Точно! В последнюю минуту осенило. Сумасшедший горделиво приосанился, а затем захлопал себя по одежде. — Сейчас покажу. Я всегда ношу его с собой, на память. — Да где же он? Наконец он выудил из одного кармана грязную тряпицу и развернул, протягивая Липе. Внутри лежал какой-то сморщенный сухой комок коричневато-синюшного цвета. Горло тут же сдавил тошнотворный спазм. — Это квест, это не настоящее. — Вот. К моему большому сожалению, он вряд ли что-то почувствовал. Жизнь уже покидала его презренное тело, кровью залила всю кафедру в часовне, даже на полу была лужа. Надо было раньше сообразить. Мужчина недовольно цокнул. Самое подходящее наказание за то, что мерзавец вздумал начать мессу, не дождавшись меня. У Липы вырвался истерический смешок. То, что нес этот актер, настолько перестало походить на правду, что она не понимала, как реагировать. Бред, все это бред или. Может, наоборот, надо слушать внимательней вдруг за словами прячется подсказка. Это ведь все еще квест? Да? Она покосилась на Виктора. Но тот приспокойно лежал на столе, кажется, даже глаза прикрыл и никак не реагировал на откровения полоумного актера. «Вы закололи своего брата в церкви, а перед смертью вырезали ему язык?» — на всякий случай повторила она, еще тая надежду, что, возможно, что-то неправильно поняла. «Ну, а я про что?» — мужчина бросил на нее недовольный взгляд. «Ты не очень-то сообразительная, как я погляжу». Впрочем, для королевы клана великого ума и не требуется. Знай себе рожай солдат и рабочих. Виктор вдруг сдавленно захрипел, заскарю пальцами по столешнице, забился, словно в эпилептическом припадке. «Витя!» — Липа потянулась к нему, но в ее руку сунули мягкий ошметок и с силой оттолкнули в сторону. Она не удержалась на ногах и рухнула на колени. «Не мешай!» Рявкнул Тейги и прижал голову Виктора к поверхности стола, одновременно пытаясь разжать стиснутые зубы. «Ты сильный! Ты солдат! Не подведи меня! Вот так!» «Оставь его в покое, псих ненормальный!» Липа вскочила на ноги и только теперь поняла, что именно попало ей в руку. Она судорожно отбросила иссушенную плоть и вновь кинулась к Виктору. Он уже не хрипел и не дергался в конвульсиях, лишь затуманенным взором смотрел в потолок. а в уголке его рта скопилась пена. «Что с ним?» «Витя!» «Королеве Негоже!» Теги осекся и задумчиво огладил бородку. «Ты прошла, Луксирия?» «Чего?» Он кивком указал за стекло на морду над кроватью. «Это имя козла, что ли?» «Отказалась от сладострастия, верно?» — уточнил псих, кивнув самому себе, будто уже знал ответ. А следом громко рявкнул. «И зря!» Липа вздрогнула. «Значит, не подходишь!» Потеряв к ней интерес, сумасшедший отошел к верстаку и стал перебирать части тел, придирчиво рассматривая их и складывая некоторые отдельно. Липа снова потрясла Виктора за плечо. «Ты меня слышишь?» «Да». Лаконичный ответ принес облегчение. «Слава богу!» — прошептала она. Затем осторожно просунула руку под его шею и потянула на себя. «Вставай! Нам нужно убираться отсюда!» Виктор чуть приподнялся на локте. А свободной рукой коснулся ее кожи, пальцами очерчивая абрис лица и с чувством произнес: "Ты такая красивая". Липа не сдержала улыбки, но тут же опомнилась: "Сейчас не время". Мне так нравятся твои веснушки. Ты словно солнце согреваешь меня своим теплом. Я почувствовал это, когда впервые тебя встретил в том коридоре. Теплые, уютные, нежные. Ведь не время. Она искоса взглянула на Тейги. который вытягивал из-под прилавка членистоногую конечность гигантского насекомого. Липа нервно передернула плечами. «Бежим отсюда, Вить! Ну, пожалуйста, поднимайся!» Она едва смогла его усадить, а он все перехватывал ее руки, совершенно позабыв про свой ожог. А потом и вовсе притянул к себе за талию и уткнулся лицом в ее грудь. «От тебя исходит приятный свет. Ты прекрасна!» «Витя, прекрати!» «Ты прекрасна, моя королева!» Липо в ужасе обхватила его лицо ладонями и заставила посмотреть себе в глаза. Чернота расширенных зрачков почти полностью поглотила серо-зеленую радужку, а губы скривились в глуповатой улыбке. «Моя королева!» Рядом глухо громыхнула брошенная на стол длинная муравьиная нога, словно сделанная из металла. Следом Тейги пристроил поднос, на котором в широкой прозрачной вазе плавала вставная челюсть, нечеловеческая. «Я счастлив служить тебе, моя король...» «Не ей!» — гаркнул на Виктора Тейге. «Это просто самка, пустая. Ты что, не видишь? Подождем другую, она должна скоро прийти. Если ее отпустит Ира». «Ира?» — ошалело переспросила Липа, окончательно перестав понимать бред безумца. «Гнев!» — уточнил мужчина с таким видом, будто это краткое слово хоть что-то объясняло. И Липа словно перенеслась на несколько часов назад. Темный кабинет, сверкающий хрустальный шар, над которым склонилась гадалка. «Гневливая ты, Ирина Лангман!» — прозвучал в мыслях голос женщины. «А забавно то, что гнев на латыни так и будет. Ира!» «Не хочу другую!» — вырвал из воспоминаний окрик Виктора. «Мне нужна только эта! Моя! Не отдам! Прочь!» На последнем слове он натурально зарычал и больно сжал липу за плечи. «Да что с ним? Что вы ему вкололи?» Она в ужасе смотрела на своего спутника и не узнавала прежнего Виктора, спокойного и уравновешенного. Его лицо было искажено гримасой ярости, глаза прищурены. Но Теги не смутил. Внезапный приступ собственнических замашек. Он лишь махнул рукой. «Ничего, перебесится. Они всегда так на самок реагируют, не слышат глаза разума. Когда появится истинная королева, он разберется». И он требовательно протянул к ней руку. — Давай сюда. — Что? — Язык Тадеуса, конечно. Я просил подержать. Липу передернуло от отвращения. — Не собираюсь я никакую гадость держать. Я его выбросила. Где-то в том углу должен валяться. — Ты его? — Что? С диким воплем Тейгер развернулся, но было уже поздно. На иссохший кусочек плоти, лежащей на полу в грязной тряпке, уже наплывала, колыхаясь и дрожа, призрачная фигура в черной сутане. — Нет, ему нельзя, да траги... Тейги кинулся в сторону брата и со всего маху врезался в его тело, неожиданно ставшее материальным. В последний момент Тадеус, ожидая нападения, выставил вперед плечо и толкнул. И безумный таксидермист с воем покатился по полу. Впрочем, он быстро опомнился и вскочил на ноги. «Ты!» — он уставился на священника от избытка эмоций, сжимая и разжимая кулаки. а затем расхохотался диким кудахтающим смехом, словно вспомнил хорошую, одному ему известную шутку. «Впрочем, это даже к лучшему. В этот раз я сначала отрежу тебе язык, а уж потом!» Он медленно и зловеще вытащил кинжал из ножен, а затем молниеносным движением кинулся на священника, метясь в горло. Противники повалились на землю, яростно сражаясь, но было видно, что Тейги рано или поздно одержит верх. Движения его брата были неумелыми и слегка заторможенными, будто он давно не пользовался своим телом и разучился им управляться. «Скорее!» — тихо произнесла Липа и потянула Виктора ко второй двери, которая, как она надеялась, вела к выходу. «Надо попытаться ее открыть, пока они за... Ох!» Он резко притянул ее обратно к себе и слегка встряхнул за плечи. «Не бойся. Я смогу тебя защитить, моя королева. Здесь безопасно». Его голос звучал механически, а чернота зрачков по-прежнему пугала. «Да приди ж ты в себя!» В ее шепоте послышалось отчаяние. «Эти двое отвлеклись друг на друга, и мы можем...» «Нет!» Пальцы Виктора еще сильнее до боли впились в плечи. Липа бросила взгляд по сторонам, пытаясь придумать, как избавить друга от наваждения. «Знать бы, чем его одурманили, хотя я все равно не врач. Витя!» Ласково начала она, решив сделать еще одну попытку достучаться. — Это я, Липа, Олимпиада. Помнишь меня? Идем со мной, да? — Нет. — она вздохнула. — Ничего другого не остается. Она ласково погладила его по колючей щеке, следя взглядом, как Виктор льнет к ее руке, наслаждаясь прикосновением, а затем резко размахнулась и отвесила хлесткую пощечину. Мужчина дернул головой от неожиданности, но не ответил. Вместо этого он зло прищурился. «Ты... ты не королева!» «Ну, слава богу, дошло!» пробормотала Липа и снова замахнулась. Но Виктор перехватил ее запястье и резко крутанул, заламывая, разворачивая на месте, прижимая к себе спиной. От резкой боли Липа взвыла, но звук потерялся в шуме борьбы Тейги и Тадеуса, которые по-прежнему с проклятиями колотили друг друга, извиваясь на полу, как два диких зверя. «Да очнись, ты уже, гребаный зомби!» воскликнула она, уже не скрываясь, и изо всех сил впилась зубами в плечо Виктора, которое он так удачно подставил. Сзади раздался сдавленный вскрик, а затем мужские руки обхватили ее еще сильнее, вдавливая в себя. Липа стиснула зубы, отказываясь сдаваться, но тут услышала лихорадочный шепот. «Хватит! Не ешь меня, козленочком станешь!» Виктор прижался лицом к ее затылку и глубоко вдохнул запах волос. «Я пришел в себя. Хватит!» «Господи, спасибо!» Липа обмякла в его объятиях, и следом ее слух различил негромкий щелчок. Она бросила взгляд на дверь и ахнула. Сомнений не было, та немного приоткрылась. «Но как? Почему? Впрочем, плевать, сейчас нет времени об этом думать». «Извини, я пробормотал Виктор, но она перебила его». «Потом обсудим, идти можешь? Давай, быстрей!» Он молча кивнул и спрыгнул со стола, чуть пошатнувшись. Либо поднырнула под его плечо, подталкивая вперед. Священнику окна взвыл, подгоняя их, побуждая скорее покинуть это сумасшествие. Но не успели они сделать и несколько шагов, сзади раздался резкий окрик. — Стоять! Куда ты потащила моего лучшего генерала, паршивка? Виктор немедленно развернулся, прикрывая собой свою спутницу, но ли почувствовала, как не нетвердо он стоит на ногах. Тейгин висал над скрючившимся телом своего брата и тяжело дышал. — Если этот псих и на него бросится с кинжалом, то нам конец. Ее взгляд в панике заметался по сторонам и упал на длинную, прочную на вид лапу насекомого, что лежало на столе в ожидании своего часа. Затем Липа, более не колеблясь, шагнула вперед, становясь вровень с другом, и решительно уставилась на теги. «Благодарю за гостеприимство, но не смеем вас больше отвлекать. Нам пора!» Сумасшедший осклабился и выставил вперед с собой оружие, демонстративно пробуя остроту лезвия ногтем. «Ну что вы, даже чаю не попили!» У вас скоро будет полно других забот! Липа схватила муравьиную ногу со стола и, крутанувшись на месте со всего размаху, ударила ей по ближайшей колбе с монстроподобным существом внутри. Раз! Стой! В ужасе закричал Тейги, крутанул в руках кинжал, перехватывая за лезвие, и замахнулся. Прекрати! В этот же миг священник, распластавшийся на полу, со стоном перекатился и ухватил брата за ногу. Наверное, только это и спасло липу. Кинжал серебристой молнии просвистел над духом и звякнул где-то позади. — Сволочь! — липа с удвоенной злостью снова ударила по колбе. — Два! — по стеклу пробежали трещины. — Ему еще рано! — Нет! — Три! Тей гипнул Тадеуса по ребрам и кинулся к колбе, пытаясь ладонями зажать прорехи. — Нет, нет, его питание! Но было поздно. Густая персиково-желтая жижа Начала сочиться сквозь его пальцы, с каждым мгновением все сильнее, пока, наконец, не брызнуло во все стороны. Давление жидкости взорвало стекло изнутри. В воздухе запахло сладким медом и полевыми цветами. По тейге стекали ручейки раствора, в котором раньше плавало изуродованное, сшитое из разных кусков тела, впитываясь в ткань куртки. Лицо его исказилось. Казалось, он вот-вот расплачется. «Что ты наделала, идиотка?» — простонал он. Он же еще совсем маленький. Какой же нужно быть сволочью, чтоб поднять руку на младенца? На младенца? Что за бред? Липа перевела взгляд с окончательно свихнувшегося маньяка на кошмарную фигуру в разбитом сосуде. В тот же миг ее прошило разрядом чистейшего ужаса, а сердце пропустило удар. Насекомоподобный монстр пошевелил жвалами и медленно, неуверенно согнул левую руку в одном из локтей. Статистика: Липа 7 ключей из 7, Антон 4 ключа из 7, Ирина 3 ключа из 7, Виктор 7 ключей из 7.